Глава 23. Итак, мы здесь, в глубинах Уиверна, все равно, что за тысячу миль от Одди, но стараемся помочь ему всем, чем можем. Мы слышим, что он врезается в дом, как нами и планировалось, но после этого теряем с ним контакт, потому что машина, скорее всего, разбита в дребезги. Эд говорит, что Джип по-прежнему передает сигнал, и смартфон тоже. Эд уверен, что Одди жив и здоров. Ладно, Эд суперумный, но это не означает, что он знает все, он же не бог и все такое. Как вы можете себе представить, я хочу, чтобы он позвонил по этому телефону и узнал, все ли в порядке с Одди, но Эд говорит, нет, еще рано, надо дать Одди время, чтобы он мог сориентироваться, нельзя отвлекать его в такой критический момент. Одна из наших трех больших проблем, если тремя все и ограничивается, состоит в том, что пожарники могут услышать грохот, с которым Одди воломился в этот дом. Они могут поспешить туда, увидеть то, чего Хискот не хотел бы им показывать и тогда многие из них умрут, прежде чем все закончится. Но Эд держит под контролем все разговоры по рациям, телефонам и мобильникам, которые ведутся между уголком гармонии и окружающим миром. И в самом уголке. И говорит, что никто ничего не заметил. Сирены, ветер, огонь, общая суета в достаточной степени прикрыли Одди. Мне не хочется об этом думать, но еще одна наша большая проблема в том, что Хискот может использовать кого-нибудь из моей семьи, чтобы убить Одди. И Одди придется убить кого-то из моих близких, если на него нападут. В любом случае, если такое случится, я, наверное, умру. А если не умру, что-то умрет во мне, и я уже никогда не буду прежний и не захочу быть. Если хотите знать третья проблема, которая сводит нас с ума, или сводит с ума меня, потому что Эдрихнуться рехнуться не может. Мысли о трех гостях гостиницы для автомобилистов, которых Хискотт за эти годы забрал в свой дом. Этих одиночек никто не искал, и они так и не вышли из дома. Эд думает, что безумный Хискот мог сделать с ними нечто большее, чем установить контроль за разумом каждого. Он говорит, что после инъекции тех клеток Хискот стал скорее инопланетянином, чем человеком, и он вполне мог превратить в инопланетян эту троицу. Что-то вроде укуса вампира или что-то менее глупое, чем укус вампира. Эду известно все, что Хискот и его команда узнали об инопланетянах, поскольку у него есть доступ к этим файлам. Он говорит, что материалы по большей части пугающие. Поэтому, с чем бы ни пришлось столкнуться Одди в этом доме, это не будет близкими контактами третьего рода в изящном изложении Стивена Спилберга. За последние пять лет я молилась каждый вечер, не пропустила ни одного дня, хотя, должна признать, моя мама не огорчилась бы, если бы я перестала молиться годом раньше. Я хочу сказать, молитва об освобождении от Хиската приводит к ожиданию, что освобождение это близко, а когда она остается без ответа, на душе становится горше, и начинаешь думать, а нужно ли это? Я не критикую Бога, если у вас вдруг возникла такая мысль, поскольку никто не знает, почему Бог поступает так или иначе, или о чем он думает, и Бог гораздо умнее любого из нас, даже умнее Эда. Говорят, пути его неисповедимы, и, безусловно, так оно и есть. Я просто думаю, может быть, молитва – это человеческая идея, и Господь никогда не просил нас молиться. Да, все правильно. Он хочет, чтобы мы любили его, и он хочет, чтобы мы уважали его, а для этого нам надо жить по правилам и творить хорошие дела. Но Бог хороший, так ведь? А чтобы быть хорошим, надо быть человечным, мы все это знаем. Поэтому если Бог лучший из лучших, то он смиреннейший из смиренных, правильно? И тогда, возможно, его смущают молитвы, возносимые 24 часа в сутки, в которых постоянно его называют великим и всемогущим. И, возможно, его немного бесит, что мы постоянно просим его решить наши проблемы, вместо того, чтобы решать их самостоятельно, для чего он нас и создал. В любом случае, чуть ли не бросив молиться в полной уверенности, что Бог слишком скромный, чтобы днями напролет слушать, как мы хвалим его и умоляем что-то для нас сделать, я молюсь, как бешеная, за Одди. Наверное, потому что я совершенно беспомощная.